Александр Палмер. Данилкино Рождество. Рождественский рассказ. Данилка с мамой приехали в деревню Третьего. Еще тридцатого в городе был глубокий минус, ясно. Неубранный городской снег лежал на обочинах мостовых с серыми глыбами. Но к утру 31 первого все вдруг отпустило. Небо совсем посерело, к полудню посыпал снег наверху в окнах пятого этажа, в которой то и дело выглядывал данилка, еще пушистый в хлопьях, а внизу на мостовых и превращавшийся в серую ледяную жижу. мокрый снег шел весь день сыпал в новогодний вечер и в бой курантов, смешивался с огнями фейерверков и все падал и падал до самого утра часов до восьми дев. словно хотел дождаться, когда город опустеет совсем, и последние загулявшие доберутся, наконец, до своих домашних постелей. Если не считать мокрых неприятностей для ботинок и туфель, то это была прекрасная новогодняя ночь с волшебным, как по сценарию, новогодним снегопадом. Впрочем, Данилка застал, проснувшись под утро, только самый конец снежного веселья. Он уснул накануне, хотя и пытался, и боролся, и никто его особо никуда не выгонял, около одиннадцати. Сидя на коленях отца. Комната освещалась только елочной гирляндой. Было тихо, мягко, тепло. И последними полусонными мыслями Данилки были уже многодневные раздумья. Каким же таким образом Дед Мороз за одну ночь ухитряется объехать всех детей во всем городе? Даже если по воздуху. Это, конечно, быстрее автомобиля. Но все равно. Если только... Эту мысль он уже не успел додумать, совсем задремал. Оттепель продолжалась и третьего, когда они с мамой загрузились с багажом в автобус, чтобы уехать в далекую Псковскую глухомань. И это было славно. Славно было видеть в окна автобуса, как их провожают белые и непривычно чистые свежие поля, плоско лежавшие направо и налево от серой асфальтовой полосы, как заправленные слегка натянутые, свежие и Автобус высадил их уже затемно, на маленькой остановке по требованию. До выщербленной остановочной платформы тускло дотягивался свет близлежащего фонаря. Дальше дорога уходила в темноту. Данилке стало грустно и жалко уютного, чуть освещенного, теплого сумрака автобуса. Вдруг на глубине обочины из темноты Заморгали два желтых глаза. Мама радостно замахала руками, и из тени фонаря от темного, незаметного раньше силуэта машины к ним подошел дядя Илья. Дядя Илья был большой, и где-то там, на высоте под электрическим светом фонаря, топорщилось, так что можно было снизу вверх на просвет разглядеть отдельные блестящие волосики, его серая с обильной проседью борода. У Деда Мороза борода красивее, подумал Данилка, белая и намного длиннее. Данилка не помнил, где и когда он видел дядю Илью, но он безо всяких слов и объяснений почему-то точно знал, что это дядя Илья, который только так и должен был выглядеть. В машине дяди Ильи было тоже темно и играла какая-то ритмичная музыка. Данилка такое еще не слышал. Кто-то пел на непонятном языке. Данилка совсем не понимал, куда они едут. Фары вырывали впереди из темноты кусок желтого пространства и все. Как это было весело. Ехать, догонять этот желтый круг под ритмичную музыку и оживленный голос мамы. Когда машину подкидывала на ухабах, Данилка громко смеялся. Дядя Илья тоже посмеивался и хмыкал, но почти ничего не говорил. Вот кончилась полевая дорога. Машина въехала в лес. Дорога начала петлять, и на поворотах желтый круг впереди то и дело высвечивал странные, сказочные в этом ярком пятне силуэты лесных деревьев и кустарников. Как будто это были какие-то лесные испуганные прохожие, в страхе метавшиеся и прыгавшие обратно в темноту. Машина вдруг заревела, видимо забираясь на крутую горку а потом стихла и покатилась сама из леса под гору на полевой простор. Черная непроглядная темень по бокам сменилась тусклым белесом свечением. Начались деревенские луга. Деревня была уже неподалеку. В деревне сейчас никого. Андрей на праздники в город к родным уехал, дачники последние еще в октябре свалили, Наконец произнес что-то длиннее двух слов дяди Илья. Так что лампа на коллекце будет единственным светом на всю дикую округу. Ну, электричество, слава богу, есть. А, Данилка, не боишься один? Спросил вдруг дядя Илья. И хотя спросил он это веселым, ободряющим тоном, но, наверное, все-таки спросил зря. Данилка присмирел, прислонился к маме, И тихо, серьезно ответил. Я с мамой вехали в деревню. Зачернели силуэты избы вдоль единственной деревенской улицы. А вот и их дом, большой и черный. Дядя Илья, не глуша мотор, не гася фар, вышел из машины, сделал два шага от дороги в сторону дома и тут же пропал, словно проглоченный его темным силуэтом. И вдруг, через пару секунд, раз, разрушил из царства тьмы. Все озарилось веселым светом из высоко подвешенного под коньком кольца абажура. А через несколько мгновений загорелись, отбрасывая на снег вытянутые прямоугольные тени и окна дома. Но больше всего Данилкин взгляд притягивал освещенный, полога спускавшийся куда-то в темноту, луг за избой. Оттуда, из-под горы, смешивая с тихим тарахтением мотора, неслись всплески и струйные шумы реки. «Плитка электрическая есть, дрова за печкой, в дровнике в сарае еще много, три радиатора, газовая еще плита, не подключенная правда, и баллон, по-моему, пустой», – давал маме инструкции дядя Илья. «Оцарел, конечно, немного дом, неделю никого здесь не было, но ничего». «Сегодня в одежде поспите, а так морозов нет, быстро погреется». Он еще минут пять что-то объяснял маме, а Данилка уже сидел на деревянной скамье и, болтая ногами, рассматривал диковинную бревенчатую стену напротив, законопаченную сухим мхом. Мох кое-где вылезал из стыков между бревнами и топоршился оттуда, как борода дяди Ильи. Но вот взрывел мотор, чтобы очень быстро затихнуть где-то там, в окружавшей темноте. Дядя Илья уехал к себе на хутор. Над скамейкой, над самой головой Данилки, висели большие круглые часы. Данилка не раз слышал как взрослые говорят, что часы ходят. Иногда они говорили, что часы стоят. Почему говорят стоят, все-таки было понятнее. Стрелки часов не двигаются, находятся на одном и том же месте. Ну, как бы и стоят. Ладно. А ходят – значило то, что стрелки двигаются по кругу и показывают время. Но почему в этих случаях про часы говорили, что они ходят, и говорили так только про часы, Данилка не понимал. Как же они ходят? Где же у них ноги? Эти часы стояли. Мама достала из сумки батарейки, встала на скамейку, сняла часы, перевернула их, вставила новые батарейки и сказала, обращаясь к Данилке. Ну вот, видишь, часы пошли. Данилка понял, что часы заработали, но почему они при этом куда-то должны были пойти, этого все равно не понимал. Мама с Данилкой в одежде устроили спать в одну постель, погасили свет. Стало опять совсем темно и почти совсем тихо. Почти, потому что через тишину доносилось из соседней комнаты слабое равномерное тиканье секундной стрелки. Это, наверное, ходили в темноте по дому, пока их никто не видит, настенные часы. Под одеялом Данилка приткнулся к теплому маминому боку, а мама гладила его по волосам и целовала в темечко. Данилка уснул. Утро было серое и сырое. Снег, который вчера лежал на лугу ровным белым одеялом, потаивал окончательно, проседал и бугрился. Мама с утра затопила печку. После завтрака они пошли гулять к реке. Река вблизи их дома текла под крутым откосом, делала там поворот и натыкалась на большой валун. Самого валуна из-под воды не было видно. Он обозначал себя мелкими водоворотами вокруг, сверкающим живым буруном поперек течения, до плеском воды. Долго. Непонятно долго можно было, не отрываясь, смотреть и слушать эту игру речки и камня. Мама говорила, что в этом месте река никогда не замерзнет, даже в самые большие морозы. За течением на другой стороне реки простирались заросли камыша частыми худыми и желтыми палками торчащего из снега. Мама называла это непонятным, но очень нравившимся Данилке словом пойма. Я объясняла, что там как раз течения почти нет, и что там лед со снегом пролежат до самой весны. Вот пока снега мало, мы с тобой пойдем погулять по лесу. Так там я тебе покажу овраги. Глубокие овраги до краев, засыпанные снегом. Сам лес густой, тенистый, елки да сосны. В овраг лучи солнца почти не добирается. Бывает, что снег лежит там, так и до мая месяца. «А до лета?» – спросил Данилка. Ему очень понравилась мысль, что где-то до лета могут быть еще сугробы. Нет, до лета все-таки нет. Даже в лесу воздух прогреется и снег растает. Чтобы не растаял, нужно выкопать земляной погреб. Там и снег, и лед будут лежать и летом. Так раньше и делали, когда не было холодильников. Вечеру погода стала портиться. Итак низкое небо совсем опустилось к крышам домов. Стало ветрено и оттого немного неуютно. К ночи ветер вроде ослаб. В избе было тихо. Только потрескивали дрова, на мгновение заглушая тиканье часов. Мама устроилась поближе к огню. А Данилка норовила забраться к ней на колени. Затем соскочить потом опять забраться. Маме было это приятно, но все-таки Данилка был уже большой и тяжелый. И она, делая вид, что сердится, слабо отбивалась. Следующим утром погода испортилась окончательно. Ветер выл и дул не переставая, а сверху косо валил мокрый снег вперемешку с ледяным дождем. Мама с Данилкой почти целый день провели в избе, лишь несколько раз выйдя на улицу. За дровами в сарай до колодцу за свежей водой опять топилась и печка и плита печки и мама поставила на плиту блины вечером мама взяла фонарик вышла и тут же за стеной снизу вверх застучали ее шаги мама поднялась на чердак оттуда через потолок слышались какие-то шорохи стуки шаркающий шум чего-то отодвигаемого это было загадочно Но ничуть не страшно. Мама вернулась с чердака с непонятной штуковиной из серого металла, главной заметной частью которой была трубка, похожая на игрушечную подзорную трубу с приделанным колесиком. Второй рукой мама под мышкой зажимала плоскую фанерную коробку с задвигающейся крышкой. Когда мама поставила эту коробку на стол, вытащила из пазов коробки крышку, то Данилка увидел там внутри беспорядочную груду маленьких пластмассовых бочонков. Такие похожие он раньше видел в городе, в них продавались пилюли. Только эти бочонки были побольше, и здесь в каждом лежали не противные горькие таблетки, а какие-то свернутые рулончики черной и скользкой пленки. Вынутая наружу, пленка быстро-быстро раскручивалась. А сам бочонок по кругу был обклеен разноцветной бумагой, на которой мелкими буквами было что-то написано. Ну вот, Данилка, будем сейчас смотреть диафильмы, сказала мама. Когда я была такой же маленький, как и ты, мне их тоже показывали. Твоя прабабушка, то есть моя бабушка. Это как кинотеатр. Сейчас увидишь. Мама натянула на боковую сторону печки большую белую простыню. Устроила напротив на табурете серую штуковину, вынула из коробки бочонок, достала оттуда рулончик, как-то поместила его в штуковину, воткнула провод от нее в розетку, погасила свет. В темноте на простане напротив появился светлый квадрат в темном обрамлении. «Посмотрим, что тут у нас, самое интересное продолжала мама. «Я наугад взяла, не читаю». Она прокрутила колесико сбоку от трубки, и квадрат заполнился первой картинкой. По картинке шли крупные буквы. Видимо, это было название. «Иван-Царевич и серый волк», – прочитала мама. Затем она снова провернула колесико, и появилась вторая картинка с несколькими строчками уже мелкого шрифта. Мама пошла первый абзац сказки. Потом пришла очередь третьей, четвертой и так далее картинок. Картинки были немного размытые, и маме приходилось иногда прерываться и вглядываться, чтобы разобрать буквы. Ну, так было даже интереснее. Первая сказка кончилась. Мама вынула рулончик из штуковины и упаковала его обратно. Такой рулончик пленки, как понял Данилка, и назывался диафильмом. И Данилка коротко сказал. «Еще!» Потом они смотрели диафильм про какого-то человека рассеянного с улицы бассейна. Потом про датского мальчика и его приключения в родном городе, из которого в раз исчезли все люди, и мальчик мог делать все, что хотел. А когда они смотрели про Майдадыра, Данилка уже не мог сидеть прямо. Совсем осел спиной, опираясь об ревенчатую стену, и стал задрюмывать. Наступил сочельник. С утра мама опять поднялась на чердак. Принесла оттуда мишуру и несколько старых стеклянных разноцветных елочных шаров. Шары были непривычно тяжелые, не такие, как на елке в городе. Они тяжело и приятно, влитно, кладывались в ладонь, а для крепления к елочной ветке у них была приспособлена Обычная канцелярская скрепка. Данилка помогал украшать выбранную для этого и стоявшую прямо напротив крыльца молодую елку. Он зацепил на нижние еловые лапы два шара и закрепил нижний конец мишуры. Погода делалась все хуже. Ветер усиливался, гудел в верхушках деревьев, лупил по стенам дома ледяными каплями. Мама с Данилкой прогулялись к деревенскому мосту через речку, но уже через полчаса вернулись домой, все мокрые снаружи. Верхнюю одежду надо было сушить. К обеду стало резко холодать. Дождь прекратился, стало подмораживать. Данилка все-таки выпросился у мамы еще раз бегать на двор. Он хотел убедиться, не сдуло ли его мишуру с елки, да и вообще хотел прогуляться. К одного его мама не пускала, но за сараем на границе участка стоял старый ржавый трактор на огромных колесах. И Данилке очень хотелось побродить вокруг него и постучать по нему какой-нибудь железякой или, так уж и быть, обыкновенной палкой. Где-то минут через пятнадцать Данилка вернулся с замерзшими красными щеками и ледяными руками. На улице очень большая склякать, с серьёзным видом заявил он маме. Мама рассмеялась, села перед ним на корточки и тормошая раздевая его, ответила: "Ну какая же склякать, Данилка? Нет такого слова. Есть -слякать, а склякать с буквой к. Нет?" "А как же так?" удивился Данилка. "Я думал, когда скользко, тогда и склякать". Мама на секунду задумалась что, может, ребенок по наивности и первородной своей интуиции прав. Скользко, склизко, склякать. Такая последовательность. А потом буква «К» просто исчезла из последнего слова. «Очень может быть», – подумала она, но вслух путать сына не стала, а только пояснила. «Может быть, ты и прав. Как тогда, когда прибежал к нам с папой от телевизора и поведал, что тебе очень нравятся коньки, и что если бы у тебя не болела ходышка, ты бы тоже в него играл Но мы, помнишь, тебе объяснили, что хотя это очень наглядно и понятно, но слов таких – коньки и ходышка – нет. Игру называют хоккей, а часть ноги внизу у ботинка – лодыжкой. Так уж люди договорились, ничего не поделаешь. И со слякотью также Ну иди, грейся. Закончила она, стягивая с него последний свитер. Приближалось Рождество. Топилась печка, отражаясь веселыми отблесками огня в темных оконных стеклах. А снаружи, в черном, не имеющем границ пространстве, все протяжнее выл и выл ветер. Как будто он нашел, наконец, добычу наткнувшись на единственный в округе теплый и освещенный дом, и силой пытался проникнуть внутрь и овладеть им, а потом отступал на время в кроны ближних берез, шумел там недовольный и вновь кидался на дом. Потерпев опять неудачу, он бросился на сарай, и эта добыча оказалась ему по силам. Он сорвал щекол до кривую сарайную дверь и засвистал сквозняком через дощатые стены дуровника. Мама и Данилка слышали, как часто, громко и страшно застучала, хлопая, его дверь. И тут погас свет. Ветер торжествующе взвыл. Он почти победил. Снаружи дома наступила полная и черная темнота. Но внутри, в избе, все еще горел огонь в печи. Продолжали тикать часы вперемешку с потрескиванием дров. Слабые отцветы пламени освещали маму. Данилка спрыгнул со скамейки, подошел и уткнулся маме в ноги. Мама обняла его, подняла на руки и прошептала. Ничего не бойся, все будет хорошо. Мама посадила Данилку обратно за стол, в потемках, почти на ощупь. Залезла в старый деревянный облупившийся шкаф и достала оттуда четыре большие свечи, стоявшие на больших блюдцах и державшиеся на них за счет своего же застывшего воска. На каждом из четырех блюдец красными крупными буквами от руки по кругу было написано по одному из этих слов. «Как нам здесь хорошо!» Вернее, конечно, это стало видно лишь тогда, когда мама расставила блюдца со свечами по стулу, подожгла фитили, и свечки разгорелись. В комнате стало светло почти как раньше. Мама подряд прочитала надписи. «Как нам здесь хорошо!» «Видишь, Данилка», – продолжала она, – «это не в первый раз. В деревне так бывает. В лесу может дерево упасть на провода между столбами» поле ветер может их оборвать. Сегодня весь день шел дождь. А потом все вдруг заледенело. Но нам же хорошо. И свечи эти в самый раз. Ведь скоро Рождество. Надо плиту к печке еще затопить. Немного другим, более деловитым тоном закончила она. Будет на чем готовить и чай вскипятить А Свет к починит. Не переживай. А Рождество все приближалось и пока мама затапливала плиту, ветер вдруг стих. Пламя свечей слегка колебалось от неуловимых дуновений воздуха, но движущиеся, колеблющиеся тени делали эти дуновения видимыми на бревенчатых стенах и на потолке избы. Данилка как завороженный рассматривал эту волшебную игру. Ему казалось, что он находится в полутёмном зрительном зале театра. Его водили уже несколько раз в кукольный театр, и что сейчас из узкой чернеющей щели между плохо прикрытыми створками шкафа напротив появится кукла какого-нибудь сказочного персонажа. Подал голос чайник на затопленной плите, и Данилка очнулся. Тут и часы вместо привычного тиканья отбили часовой удар. наконец наступило Рождество. И в темное, самое дальнее от стола со свечками окошко вдруг полился свет. Свет был сиебристый. Он был совсем слабый и тихий, но все же это был свет извне, оттуда, где еще пять минут назад была непроглядная черная забывающая ночь. Смотри, какое чудо, Данилка. Пойдем скорее на улицу, сказала мама. Они быстро накинули на себя тёплые куртки. Выскочили на крыльцо и спустились к заснеженному лугу. Высоко, в разрывах черной пелены, светилось темно-синее небо. Посередине этого небосклона сиял всё озаряя своим светом полный белый диск луны. А вокруг него пульсировали, то сжимаясь, то раздвигаясь, три разноцветных радужных ослепительных кольца. Какое чудо, повторила мама. Это, наверное, Бог, ответил четырехлетний мальчик. Ведь теперь Рождество. Текст читал Александр Палмер.